Глава 36. Афина. Здравствуйте. Вежливо здороваюсь я с воспитателем, заглядывая клинки в группу, машу рукой моей маленькой принцессе. А доченька, только завидев меня, уже мчится навстречу. Запрыгивает мне на руки, крепко-крепко обнимает и давай целоваться. «Эй, ты про меня не забыла?» Улыбаясь, во все 32 смеется Гоша и протягивает ладони к дочери. Дэктоп сомневался, что эта мелкая хитрюга тут же переобуется и перелезет к нему. «А ты что, тоже за мной приехал?» «Как видишь». Линка ошлопается от счастья. Когда к нам начинают заглядывать другие детишки и с восхищением глядеть на Гошу, Лина с видом королевы выпрямляет спину и словно сидит на троне, благосклонно кивает одногруппникам, снисходительно отвечая на их расспросы. «Вопросы летят в нас, будь здоров. Половина Линки, половина Гоши». «А ты и есть богатырь. Это про тебя в сказке рассказывается?» «Ты такой высокий, а головой потолок не задеваешь?» Я потихоньку начинаю раздражаться. Искосок гляжу на Гошу. «Не, до потолка ему еще далеко». «А у меня папа тоже в спортзале занимается». «А ты... А вы... А у тебя... И тому подобное. Для меня это прямой удар. Знала бы, ни за что бы не согласилась этого носорога-переростка с собой взять. Тут теперь сенсация. Дети с обожанием и трепетом смотрят на гостя, то ли богатыря, то ли жирафа-спортсмена. Лина купается в лучах славы. Ничего, что я скромно стеночку подпираю в сторонке. От всеобщего обожания и восторга плююсь про себя, мысленно отчитывая секунды. И ладно, подумаешь. Именно так я себя утешаю. Но когда до да нельзя восхищённый взор молодой воспитательницы неконтролируемо прилипает к шикарному экземпляру. «Держите меня семеро!» «Ау, Мария Григорьевна! Это непрофессионально!» Таким голодным взглядом обгладывать фигуру мужчины, который пришел в сад забирать ребенка. Воздух со свистом выходит из легких. Я просто отворачиваюсь. Но натиск на богатыря продолжается. Ребятня со всех сторон окружила своего теперь уже кумира. На перебой печа что-то чрезвычайно важное. Это фурор. Я дожидаюсь, когда ажиотаж спадет, и Мария Григорьевна уведет малышню обратно в группу, а дочь наконец-то переоденется. И для пущей правдоподобности еще и советую Гоше помочь Линке с этим занятием. Пусть и наша звезда потрудится, а то все лавры ему вечно достаются. Да почему всегда так, а? Что за несправедливость? Фух. облегченно выдыхает Гоша, когда мы оказываемся на улице. Я думал, они меня сожрут. Маленькие акулы, ей-богу. Ты молодец, не теряешься. Бурчу я недовольна. Мы достойно справились с этим испытанием. Да, малышня? Шутливо подмигивает он Линке. Я не малышня. Я уже взрослая. Проговаривает возмущенно доченька. А я все вспоминаю детский гвалт, и брови вновь сердито ползут вверх. И, кстати, Мария Григорьевна, кажется, все таки растеклась восхищенной лужицей. Потихоньку отхожу от досады. Мы решили немного прогуляться. Гоша не упустил шанса и предложил Лене мороженое. Ну и мне, да, я отказалась. «А чего?» Недоумевает местная знаменитость. Да я как-то равнодушно к мороженому. Гуляем еще недолго. Я терпеливо жду, пока отец и дочь наиграются. Это шок, но Гоша довольно заинтересованно гуляет с Линкой на площадке. Потом настаёт черёд пряток. Богатыря, конечно же, отлично видно из-за любого заграждения или препятствия. Когда я, выдохнув, сообщаю, что нам пора домой, ребята начинают кукситься, причем оба. Лина сразу в слезы капризничает, что хочет еще с Гошей поиграть. У того, разумеется, со строгостью слабовато. Он мгновенно ведется на детские манипуляции, начинает предлагать ей варианты. Маленькая Забияка вдруг приглашает героя к нам в гости. «Отлично, только этого мне не хватало». «Линочка, мы так не договаривались. У всех свои планы, Гоша должен ехать к себе, а у нас дома свои дела» да я могу ей перенести воодушевленно заявляет господин жираф до него реально не доходит или он это специально кстати у меня не так уж много и запланировано нет нет нам правда пора да я могу задержаться слепо настаивает непробиваемый носорог нет не сегодня я каждое слово выделяю интонацией продолжим в следующий раз а на сегодня прогулка подходит к концу. «Ну, мам!» — пищит Линка, и Гоша пытается меня уговорить. «Ну, смотри, как она расстроилась! Ну, смотри, как она плачет!» Гоша, она просто капризничает, потому что уже устала. «Спасибо, что побыл с нами, правда!» «Ладно». Вздыхает он и провожает нас. Машет Ленке, даже обнимает ее на прощание и что-то шепчет ей на ухо. Пойдем, малыш. Тяну за собой дочь, отмечая тяжелый детский вздох. Пошли. Время летит незаметно, кручусь, как белка в колесе. Сонечка попала в больницу. Я наругала подругу, что она сразу мне не рассказала, да еще и отдала своего котенка какой-то соседке. Так что, сцепив зубы и осторожно уговорив маму, что теперь вот этот серый пушистый комочек будет жить с нами какое-то время. Я опустила звездочку на пол. Малышка, скованно озираясь, принялась обнюхивать новую территорию. Я сразу показала ей, где будет стоять лоток, где миска для еды. Надеюсь, звездочка адаптируется поскорее, а Соня быстрее вернется домой. Руки опускаются, когда думаю о несчастье подруги. Теперь нужно будет чаще ее навещать. Впереди долгий период восстановления. Несколько дней назад мы снова гуляли с Гошей и Линкой, а все эти дни мужчина подозрительно молчит. Он, конечно, и раньше не обрывал мне телефон, но раз в день или в два обычно спрашивал, как там дочь, что нового, а еще они могли покидаться голосовыми. Я не узнаю его, если честно. Не думала, что он будет уделять линии столько внимания. И это даже не деньги». Возможно, та моя фраза, что ребенку нужны не деньги, а общение, встречи, поддержка, игры, все же осталась услышанной. Хм, удивительно, Гоша молчит дня три или четыре. Может, уехал куда? Потому что на работе он меня тоже не доставал. Задумчиво набираю номер юристов. Мне отвечает ведущий специалист. Обсуждаем замечания в документации. И тут мне летит неожиданное ладно афин не заморачиваемся оставляем пока так подписание все равно сейчас придется отложить георгий александрович выйдет с больничного я еще раз прогляжу может у него уточнения какие то появятся нормально так он заболел